К югу равнина была совершенно плоской, без всякой возвышенности. К северу, напротив, вплоть до того места, где она примыкает к океану бурь, она напоминала водную поверхность, взволнованную ураганом. Вершины гор и холмов казались рядами вздыбленных и окаменевших в своем движении волн. Всюду,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 — спросил Мишель. — Я не могу поверить, чтобы ученые признались в своем бессилии. Гершель высказал одно предположение, но не настаивал на нем, — ответил Барбикен. — Что же это за предположение? Он считал, что световые полосы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 «Недостает только крючка, чтобы вытащить их одна за другой». «Перестань шутить!» — остановил его Барбекен. «Ну что ж, будем серьезны», — согласился Мишель. «И вместо бирюлик э, предположим кости».